Военный приходит домой и застаёт жену с любовником! Так, молодцы! Так, замечательно! Так. Мус вынимает пистолет! Вот так значит, товарищ мой дорогой, пойдём со мной! Со мной пойдём, иди, иди сюда, я, иди сюда, иди сюда! Спокойно, я, спокойно. Тихо! Значит так, решим раз и навсегда, кто ей нужен! Сделаем таким образом, я выстрелю два раза, мы оба падаем! А там открывается дверь, вылетает жена И кому первым она подбежит, тот с ней и останется Всё, понял? Хорошо Всё, стой на месте, падай, падай, я тебе говорю Ванюса! Вылезай! Эти кретины перестреляли друг друга Музык на вокзале подходит к железнодорожной кассе. Знаете, мне плашкарт на Пензы. Только через Житомир. Ну вот, ну все у нас через Житомир в Пензу, а. <сос Indiana> dışки, Представляешь, я тут с таким классным музыком познакомилась. Высокий, о, стройный, о. весь день рассекает на тачке, у него... Всегда полный кошелек, Ой, как я тебе сейчас завидую, он, наверное, бизнесмен, но таксист. Семь раз налей, один раз. Заешь. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч>